Месье де Сентонж с сознанием хорошо выполненного долга и с уверенностью, что заслужил похвалу маркиза де Луа, отплыв во Францию, переключив свои мысли с государственных дел на личные. Из-за легкого ветра на траверзе Биарнис продвигался так медленно, что обход вокруг мыса Сен-Никола в западном конце Тартукского пролива занял у него 24 часа. Таким образом, только на заходе солнца на следующий день после выхода из Порто-Пренса корабль вошел в пролив. Месье де Сентонж лениво развалился в кресле рядом с кушеткой, установленной на корме под навесом из коричневой парусины. На кушетке, обмахиваясь богатым инкрустированным веером, возлежала красавица-креолка, мадам де Сентонж. В этой безупречно сложенной даме все поражало великолепие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 под которым было установлено распятие. Швели опустил трубу. «Испанский корабль», — сказал он. «Ну и что же вы нашли в нем странного, капитан?» «О, корабль несомненно испанский. А когда мы впервые увидели его, он двигался на юг, а теперь он идет за нами, подняв все паруса. Вот что странно». «Ну а что дальше?» «В этом-то все и дело».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 Корабль еле двигался и на рассвете все еще находился в 5-6 милях от мыса Португаль и выхода из пролива. При дневном свете экипаж «Биарнца» увидел, что большой испанский корабль следует за ним на том же расстоянии. Снова подробно рассмотрев его, капитан Люзан передал подзорную трубу своему помощнику. «Что вы скажете об этом судне?»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 «Это же чушь!» — продолжал бушевать Сентонш. «Бежать неизвестно от чего. Просто свинство беспокоит мадам де Сентонш такими младенческими страхами!» Терпение Люзана истощилось окончательно. «Она будет гораздо сильнее обеспокоена!» — усмехнулся он. «Если эти младенческие страхи оправдаются!» «Мадам де Сентонш красивая женщина, а испанцы есть испанцы!»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 «Одному небу известно, что бы ответил капитан на это оскорбление, и каким бы это привело последствиям, если бы пушечный выстрел не избавил Люзана от необходимости отвечать и не изменил в тот же момент настроение участников сцены». «Боже, праведный!» — завизжала мадам. «Вентредю!» — выругался ее супруг. Мадам схватилась за сердце, побелевший, как мелший волье, вовремя поддержал ее. Стоящий на полуюте капитан —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 «Что вы стоите, месье?» — кричал Сентонж. «Воспользуйтесь случаем и попытайтесь добраться до гавани. Пока другие будут сражаться вместо меня...» «Но у вас на борту дама!» — напустился на него шевалье, «Мадам де Сентонж необходимо доставить в безопасное место». «Сейчас она и так в безопасности. А мы здесь можем понадобиться. Вы только что обвинили меня в трусости»